Что наделали эти безумцы? Смотри, великая река Джейхун вышла из берегов и движется на нас. Она смывает дома. Они разваливаются, как детские игрушки. Смотри, высокие тополя, точно подрубленные, с треском падают. Эти тупоголовые беспощадные дикари разрушили древнюю плотину, которая уже тысячу лет сдерживала течение могучей многоводной реки. Теперь река все сокрушая по пути, зальет и погубит весь многолюдный город. Гюльджимал, надо немедленно бежать из этой старой башни! Под напором воды она рухнет и нас раздавит!» Уже большая часть города была разрушена беспрерывными штурмами пленных, которых монголы гнали на приступы. Однако жители Гурганджи продолжали защищаться с отчаянной яростью. Монголы брали квартал за кварталом. Привыкшие биться в поле С коня монголы с трудом передвигались по узким э, улицам, заваленным обломками горевших построек, но продолжали упорно наступать и метко поражали защитников длинными стрелами. Самыми яростными бойцами были ремесленники Гурганджа. Они знали, что в случае плена их участь предрешена. Самых искусных и сильных монголы отошлют на свою далекую родину, а остальных непригодных перебьют. Жены и девушки сражались на стенах и крышах домов рядом со своими отцами, мужьями и братьями. И если кто-либо из них, пораженный стрелой, падал, то женщины бесстрашно складывали перед раненым стенку из кирпичей земли, чтобы оградить упавших от новых стрел. Героическая защита Гурганджа вписала одну из самых необычайных страниц в печальную повесть о гибели великого Хрезма. Другие города большей частью выказывали слепую доверчивость к монголам, малодушие и слабость, почему бесславно погибали. А Вокруг Гурганжа монголы потеряли очень много своих воинов, и кости павших образовали целые холмы, которые потом много лет были видны между развалинами. Когда остались невзятыми только три квартала, Измученные, израненные защитники Гурганджа решили сдаться и послали избранных лиц к хану джучи просить милости и пощады. Сын Чингисхана ответил, «О чем вы думали раньше? Почему вы не выказали покорности, когда мои войска подходили к городу? Теперь, когда я потерял столько моих лучших бойцов, могу ли я запретить моим воинам насытиться яростью и грабежом? Никакой пощады вам не будет». Монголы бросились в уцелевшую часть города. Одних защитников они взяли в плен, других зарубили, все имущество разграбили. По приказанию Хана Джагатая, не желавшего, чтобы жемчужина Хорезма Горганж досталась старшему брату, монголы разрушили главную плотину, распределявшую воду по всему Хорезму. Вода затопила огромный город и снесла здание. Место города и потом много лет оставалось покрытым водой. Кто спасся татар, тот утонул в волнах разлившейся реки или погиб под развалинами. Сохранилось только несколько зданий. Часть старого дворца Кешки-Ачхак, построенного из кирпичей, и две шахские гробницы. А вода разбушевавшейся реки затопила также и несколько других городов Хорезма. А сама река переменила в течение долгое время направлялась через пески в Абескунское море. Во время отчаянной защиты Гурганджа Хаджи Арахим Ар находился на стенах среди сражавшихся. Зная арабские способы перевязывания и лечения ран, он помогал пострадавшим. Когда внезапно разлилась река Джейхун, он два дня просидел на высокой кирпичной гробнице мавзолея Шаха-Тикеша. Вплывший мимо лодки оказался рулевым уже знакомый дервишу кузнец Керим Гулем. Тот пересадил его в свою лодку, и они вместе плавали по бушевавшей водяной равнине, спасая всех, кого могли. Им не удалось больше встретить Караканчара и гюль -Джамал. Значительно позднее Хаджи Рахим слышал не раз сказку Мандаха о подвигах Караканчара, охотившегося в каракумах за монголами, и о его беспредельной любви к пастушке Гюль-Джамал, насильно увезенной в гарем последнего хорезмшаха. шаха Маддах заканчивал сказку описанием разлива реки, смывшей славный и богатый Гурганш. В этот поток разбушевавшихся вот попал Караканчар. Некоторые люди видели, как он отчаянно боролся с волнами, чтобы спасти Гюльджамал, но оба исчезли в бурных потоках. В одном месте, где обнажилась возвышенность, нашли два тела. Гюльджамал и Караканчар лежали друг около друга и маленькая ручка туркменки была зажата в могучей ладони Караканчара. мадах заканчивал сказку по учениям. Любовь по истинному увлечению — это та любовь, которой нет конца, иначе, как только со смертью. Но если при этом девушки плакали, то мадах говорил, «Знающие люди мне передавали также иное, будто во известие о смерти Караканчара волна Джейхуна неверно» он выплыл из потоков реки на своем вороном коне и спас гюльджамал он увез ее в глубину каракумов в свою юрту близ колодцев бала и шем там они прожили счастливо много лет чего и вам всем желаю